Свободы сеятель пустынный. Эпиграф. Изыди, сеятель, сейте семена своя. Свободы сеятель пустынный. Я вышел рано до звезды, рукою чистой и безвинной в пробощённые брозды бросал живительное семя. но потерял я только время благие мысли и труды паситесь мирные народы вас не разбудит чести клич к чему стадам дары свободы их должно резать или стричь наследство их из рода в роды ермос гремушками ਦ ਬੀਚ